Вопрос. Кого конкретно из промышленников и близких им людей вы могли бы называть в этой связи? Ответ. Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Вопрос. Имя доктора Вестрика вам известно? Ответ. Вестрик? А разве он жив? Мне говорили, что в последние недели войны он попал под бомбежку. — Вопрос. — Повторяю, имя Вестрика вам известно? — Ответ. — Да. Этот человек выполнял наиболее деликатные поручения Гиммлера и Риббентропа во время своих поездок в страны Европы и Соединенные Штаты. Я с ним контакта не поддерживал. — Вопрос. — До какого года он поддерживал контакты со своими контрагентами за океаном? Ответ. Затрудняюсь дать точный ответ. Вопрос. Можете ответить приблизительно. Ответ. Наше сегодняшнее собеседование носит... Вопрос. Это не собеседование, это продолжение допросов. Ответ. Но ведь я дал согласие работать на вашу организацию. Я считал что наши отношения перешли в иную фазу. Вопрос. Судя по тому, как вы увиливаете от прямых ответов, пытаетесь скрыть от нас то, что представляет оперативный интерес, ваше обязательство было неискренним. Это позволяет нам пересмотреть отношение к вам, Шелленберг. Если вы будете продолжать следить информацию... Мы передадим ваше дело в Нюрнберг. Да, мы обещали вам, что суд над вами пройдется здесь, после того, как в Нюрнберге закончится трибунал. Да, мы пообещали вам, что приговор будет крайне мягким, и вы окажетесь на свободе. Но мы не намерены помогать вам, если вы не выполняете своих обещаний. Итак, о Вестрике. «Ответ. Во всех своих показаниях я старался быть предельно объективным. Я мог бы сочинять. У меня есть к этому, как у профессионального разведчика, известная склонность. Но я полагал необходимым соблюдать избыточную точность, чтобы ненароком не дать вместо информации невольную Дезу. Что касается Вестрика то я не думаю, что он мог быть использован Борманом в плане установления контактов с синдикатом, поскольку чаще всего, если мне не изменяет память, он работал с ИТТ, и да в основном нацелена на Испанию и Латинскую Америку, а также на Восточную Европу. Она не заинтересована в синдикате так, как могла быть заинтересована Американо-германская корпорация, Гамбург, Америка. Это суда, порты. Здесь позиции мафии весьма сильны. Думаю, что какие-то следы можно поискать через связи Чарльза, Лаки Лучяна. Или Фрэнка Костелла. А также того самого Ланца, о котором я уже говорил. имя Ира Лански. Но, в принципе, мне было бы легче отвечать, если бы я до конца ясно понял ваш интерес. Я бы тогда смог комбинировать, ощущать свою нужность в новом деле. Вопрос. «Еорг шредер Бэнкин Корпорейшн могла оказывать Борману какие-то услуги?» Ответ. Они не знали, что за делом стоит Борман вряд ли, поскольку руководитель Гамбургского банка Курт шредер был штандартенфюрером СС, создателем кружка друзей Рейхсфюрера СС и замыкался непосредственно на Гиммлере. Ведь именно Курт шредер являясь ведущим банкиром Европы, пригласил мистера Даллеса на пост директора своего Нью-Йоркского банка. Это и послужило поводом к тому, чтобы обер-круппенфюрер СС Карл Вольф, начальник речного штаба Гиммлера, вышел именно на Даллеса в Швейцарии в феврале 45-го, в надежде, что нам удастся создать единый антибольшевистский фронт. Вопрос. Канарис имел выходы на Курта Шредера? Ответ. Точно не знаю». Но такого рода возможность исключить нельзя. Вопрос. А на пароходную компанию «Гамбург Америка»? Ответ. Компания находилась под прямым контролем Канариса, поскольку на судах до начала войны, вплоть до декабря 1941-го, он отправлял в Соединенные Штаты своих людей. На кораблях этой компании проходили контакты между резидентами Канариса и его агентурой. Могу допустить, что Канарис налаживал связи с мафией в каютах кораблей этой германо-американской компании. Все материалы по этому вопросу должны быть в архивах Мюллера, поскольку люди гестапо были внедрены на пароходы Гамбург-Америка для контроля за экипажем и пассажирами. если мне Не изменяет память, в РСХ говорили о контакте между неким П.П. и офицером Канариса осенью 41-го года. Я допускаю, что этим П.П. мог быть помощник одного из боссов мафии, Ланцы. Допускаю, что это был Гуарази, возможно, под псевдонимом. Вопрос. Какие задания мог давать Канарис мафии, если предположить, что он наладил контакт с синдикатом? Ответ. Я допускаю, что до сорок первого года Канарис хотел использовать коррумпированные связи синдиката, чтобы удержать Соединенные Штаты от вступления в войну на стороне Англии и России. После объявления войны Рейху Канарис, если его связи сохранились, мог использовать мафию, но, конечно, уже через третьих лиц из нейтральных стран, прежде всего из Испании и Португалии. Для организации явочных квартир и террористических актов более исчерпывающую информацию по этому вопросу могли бы дать Пикенброк, Анс и Гелен. Они входили в орбиту ближайших помощников Канариса. Мне, например, известно, что генерал Геллен, в бытность руководителем разведки по Востоку, весьма тщательно работал с моряками Болгарии, Финляндии, Турции и Румынии, совершавшими регулярные рейсы в Штаты. Он также контактировал с соответствующими службами Японии.